Эпилог. Теперь я подхожу к самому невероятному эпизоду моей истории. К моему перемещению во времени, вашу эпоху. Мы работали над отладением темпоральными полями, и нам уже удалось добиться кое-каких успехов. И вот как-то вечером я остался в лаборатории один. Кельбик недавно женился на моей племяннице Алиоре и, естественно, убежал домой. Хокту, праздновал с друзьями-ассистентами свое назначение профессором высшего математического анализа в университете. Это в 26 лет я связался по видеофону с Рейной и сказал, что вернусь поздно. У меня возникла одна мысль, я хотел изменить схему нашего прибора. Я вовсе не собирался в тот вечер экспериментировать и до сих пор не знаю, что в сущности произошло. Может быть, я ошибся, заканчивая монтаж». А может быть, как я предполагаю, темпоральные поля действуют на создающую их аппаратуру до того, как они включаются? Не знаю. Помню только, что вдруг меня окутало холодное синее пламя, которое пульсировало, становилось все ярче, и я потерял сознание. Очнулся я в совершенно незнакомой обстановке, в чужом теле, которое, правда, напоминало мое собственное в бесконечно далекой эпохе. Что же со мной произошло? Сейчас, когда я это пишу, я могу только делать предположения. Подготовленный мною эксперимент завтра все прояснит. Но хотя я и принял на сей раз все меры предосторожности, насколько это вообще возможно, когда имеешь дело с темпоральными полями, не исключена вероятность, что я снова буду захвачен врасплох. Поэтому скажу сейчас все, что думаю каким-то образом мое сознание электропсихическая матрица моего сознания была захвачена темпоральным полем и перенесена в необообразимое далекое прошлое разумеется эта матрица моего сознания осталась на земле что совершенно естественно для одного континуума пространства невероятное заключается в другом в том что я сразу нашел хозяина способного принять и закрепить мое сознание в нейронах своего мозга. Теперь я задумал провести эксперимент в обратном порядке и вернуться в свою эпоху. Если опыт удастся, то что принадлежало Орку вернется на Эллору, а то, что принадлежало Дюпону, останется на Земле. Я не особенно опасаюсь за результаты, мне удалось довольно точно вычислить протяженность темпорального поля. Что касается его направленности, то об этом я могу не беспокоиться. Думаю, все сойдет хорошо. Перед тем, как покинуть вашу эпоху, я хочу обратиться к вам, люди далекого прошлого. Никогда не отчаивайтесь. Даже если будущее покажется вам беспросветным, даже если вы узнаете, что ваша цивилизация исчезнет подо льдами нового палеолита, не прекращайте борьбу. Я здесь среди вас. Я, Орг-Океран, который был верховным координатором, а затем правителем двух планет в годы Великих Сумерек. Я живое свидетельство того, что ваши усилия не напрасны и что ваши потомки достигнут звезд. Франсис Корсак «Бегство Земли» Читал Юрий Гуржий